Глава 9 Пип нетерпеливо следила за стрелками часов. Время ползло гораздо медленнее, чем на её лондонской работе. Наконец Одри объявила о завершении рабочего дня, потушила свет и заперла за ними дверь. «Увидимся в понедельник», — сказала ей Пип на прощание. «Наметили что-нибудь интересное на уикенд? Можно было этого и не говорить». На самом деле ответ был ей совершенно интересен. Одрия закатила к небу глаза, но её лицо осталось каменным. «В церковном вестибюле будет барахолка», — мрачно сообщила она. «Больше никто не вызвался всё устроить. Значит, дело за вашей семьёй? Скажи матери, пусть принесёт к 8.30 выпечку. Будет длинная очередь». «Странное дело». От желающих принести свое и купить чужое не будет отбоя, но в эту лавку они не ногой. «Надеюсь, все пройдет удачно», — поспешно отозвалась Пип, надеясь, что ее саму не попросят о помощи, и наклонилась к велосипеду, чтобы отпереть замок, прежде чем мысль о ней, как о помощнице на распродаже, не посетит саму Одри. Удержаться на своей лондонской работе она не сумела, Но приходская жизнь с ее мелкими проблемами сводила ее с ума. Непонятно, как все застрявшие в этой дырене умирают от скуки. Барахолка. Час от часу не легче. С лежащим в корзине велосипеда похищенным чужим дневником, спрятанным в пакет, Пип покатила обратно на ферму по узким, усыпанным листьями дорожкам, планируя по пути предстоящий вечер. После ужина она побыстрее улизнет из кухни, нальет себе горячую ванну, понежится в ней, а потом рано ляжет в кровать с дневником. Что с ней творится? Рос пришла бы в ужас от столь скучного вечера. Но Рос здесь не было, только пип. Доминик поднял бы ее план на смех, но это ее не беспокоило. Она чувствовала какую-то странную связь между собой и автором дневника и была обязана с этим разобраться. Женщина, похоже, застряла не там, где надо, совсем как она, хотя Пипп еще не выяснила, по каким причинам это произошло. А значит, нужно было продолжить чтение. Но ее привлекала не только запутанность ситуации, в которой находилась незнакомка. Погружение на несколько часов в чужую жизнь сулило пользу, давало ей шанс, пусть призрачный, вырваться из замкнутого круга, в котором безнадежно метались ее мысли. Вина, страх, встречное обвинение, горечь и снова вина. В более удачные дни у Пип получалось убедить себя, что не все еще потеряно, что мир который она с таким трудом выстраивала для себя до трагедии, никуда не делся и ждет ее возвращения. От нее требовалось немного — прийти в себя и вернуться в точку накануне несчастья. Но если бы все было так просто. Родители, хоть и радовавшиеся ее возвращению на ферму, не понимали причин, вынудивших ее покинуть Лондон. Пип несколько раз силилась объяснить это матери, но той, при всем сочувствии дочери, было трудно ее понять. «У меня была паническая атака, мама», твердила она полным отчаянием голосом. «То есть целая серия таких приступов, но самый сильный был на работе». «После происшедшего с тобой они обязаны были войти в твое положение, Пип». Пип замечала, что никто не говорит о ее трагедии напрямую. Факт убийства ребёнка отмывался эвфемизмами, если не добила, то по крайней мере до неразличимости пятен крови. Вошли, насколько было возможно, мама. Я всех подвела. Расквасилась прямо в высшем суде, у всех на глазах, даже собственное имя забыла. После этого меня уже не могли оставить на работе. Им нужно было думать не только о моей репутации, но и о своей. Но ведь ты не виновата. Возмущалась мать. «Кто же винит за болезнь?» Пип подозревала, что ее мать вычитала где-то, что панические атаки — симптом психического заболевания, и, преодолевая страх, пыталась смириться с этим ради блага дочери. «Какая разница, мама? Клиенты платят кучу денег, чтобы я защищала их интересы. Если я не могу этим заниматься, не позорясь, то мне не станут давать работу». Мать кивала, как будто понимала эту логику. «Это несправедливо. Ты же не виновата». Мать молчала, потом, комкая в руках кухонное полотенце, спрашивала, «Можно задать личный вопрос?» Пип кивала, волнуясь, что сейчас услышит, но не имея сил придумать причину, чтобы избежать ответа. «Каково это?» — спрашивала ее мать. «Ну, это самая паническая атака». «Сколько не пытаюсь представить, никак не выходит». Пип не хотелось пускаться в объяснения, которые сами по себе могли спровоцировать у неё приступ паники, но мать пересиливала себя, задавая этот вопрос, поэтому не отвечать было нельзя. Пип набирала в лёгкие побольше воздуха. «Это ужасно, мама». «Я полностью теряю самоконтроль, а ты же знаешь, насколько это для меня невыносимо». Мать кивала. Обе были согласны, что Пип, любительница, всё контролировать. «Начинается с макушки», — продолжала Пип. «Потом немеет шея и щёки. Я уже знаю, к чему это ведёт, но ничего не могу с этим поделать. Мне не хватает воздуха. Грудь тискивает, невозможно дышать, в глазах туман. В конце концов, я теряю сознание, и...» Она сбивалась. Что происходило дальше, она не знала. Поднимая глаза на мать, она видела котящиеся по её щекам слёзы. «Пип, доченька», — хрипло говорила мать, — «бедная моя деточка». У Пип не находилось слёз. Не текли, и всё тут, будто она лишилась способности чувствовать. «Всё в порядке, мама. Со временем ко всему привыкаешь». Но это была неправда. Она уже не могла сосчитать, сколько раз на нее накатывали воспоминания и сколько панических атак она пережила после, но никак не могла с этим свыкнуться. И поэтому не верила, что когда-нибудь сумеет вернуться к своей прежней лондонской жизни. Она уже начинала забывать, что значит быть Рос. Происходившее у Пип в голове вместе со всеми навалившимися на нее в эти дни проблемами крайне сужало ее кругозор. Но появление дневника и гадание, что он может таить, всё больше её волновали. Это любопытство было чем-то новеньким. Она въезжала на велосипеде на фермерский двор с нервным шумом в ушах. Горит ли свет в окне кухни? Если там не окажется матери, то будет проще простого незаметно пронести в дом дневник. Но свет, конечно, горел, тёплый, манящий. Она уже хотела оставить пакет с дневником в корзине велосипеда и вернуться за ним позже. Впрочем, кому какое дело, с чем она пришла? Пип сунула пакет под мышку и поспешила в тепло кухни «Привет, мам», — сказала она, открывая заднюю дверь. «Вот и ты, наконец-то!» Тон матери был напряжённым, неестественно приподнятым. «У тебя гость». Пип увидела широкую спину сидящего за столом брюнета в ладно-скроеном костюме. «Доминик!» К своему удивлению, Пип почувствовала раздражение. Нагрянул без предупреждения и испортил ей намеченное общение с дневником. «Что с ней?» «Ей следовало радоваться, что он здесь». «Она и радуется», — одернула она себя. Просто вышла неожиданность, а Пип в последнее время не жаловала неожиданности. Но, сделав над собой усилие, она пришла в нужное состояние. «Доминик!» — вскрикнула Пип и, оставив сумочку и дневник на буфете, бросилась к нему с распростертыми объятиями. «Какими судьбами?» «Я не знала, что ты приедешь в этот уикенд. Ты не предупреждал?» «Как чудесно тебя видеть!» Добавила она, задыхаясь, чтобы снять любые сомнения. Доминик встал и улыбаясь, раскрыл ей ответные объятия «Сюрприз!» Пип врезалась в него, уткнулась носом в его лацкан. Цитрусовый запах лосьона после бритья напомнил ей о прошлой жизни, ещё секунду назад тонувшей в тумане. Он обнял её, но стискивать не стал. Она тут же испытала приступ ледяной тревоги. «Встречу в Брестоле отменили», — объяснил Доминик. «Появилось свободное время, вот я решил к вам заглянуть. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Ничуть», — отозвалась Пип, гоня свои сомнения. «Всё в порядке», — сказала она себе. «Извините, Рэйчел, что ворвался к вам без предупреждения», — обратился Доминик к её матери. Та небрежно махнула рукой как будто появление на ферме лишнего человека даже не стоило упоминания, хотя Пип знала, что мать будет переживать из-за содержимого своего холодильника и стараться угостить гостя согласно его высоким стандартам. Темой для переживаний будет и состояние постельного белья. Семейство Эпплби не было подготовлено к неожиданностям. «До ужина еще целый час», — предупредила мать. «Вступайте пока что в гостиную». «Через несколько минут я принесу вам что-нибудь попить». Пип отпустила Доминика и, удерживая на расстоянии вытянутой руки, стала его разглядывать. Он слегка отпустил волосы. Видимо, в её отсутствие забыл побывать у парикмахера. В остальном он выглядел привычно, разве что устал сильнее обычного. Она взяла его за руку и потащила из кухни, подальше от своей матери. Пип чувствовала, как он бредёт за ней по тёмному коридору в гостиную. Там, как обычно, без всякого учёта времени года, весело потрескивал камин. На коврике перед камином разлёгся старый кот, никак не прореагировавший на их появление. Пип усадила Доминика на диван и прильнула к нему для поцелуя. Он ответил, но как-то формально, без малейшей страсти. Пип подумала, что ему, наверное, не по себе здесь. Он чувствует себя не в своей тарелке. К тому же они давно не виделись. И им требовалось время, чтобы опять друг к другу привыкнуть, а уж времени впереди было полно. Целый уикенд. «Ну, Рос», — заговорил он, — «как тебе живется здесь, на краю света?» Лондонское обращение здесь, в суфолке, прозвучало странно. Она успела от него отвыкнуть. «Терпимо, не более того», — ответила она. «Но, кажется, я прихожу в себя, избавляюсь от скачков настроения. Дело продвигается медленно, но, кажется, мне уже получше». Правда ли это? Уверенности у неё не было. Просто она знала, что он хочет услышать именно это. Доминик заждался улучшения, и ей ничего не оставалось, кроме как оправдать его ожидания. «Но хватит обо мне», — спохватилась Пип. «Дома-то как? О чём сплетничают?» «Боже, как жаль, что я не знала, что ты приедешь. Я бы попросила привезти мне другое нижнее бельё. И туфли. Становится тепло, а у меня здесь только сапоги. Чудно. В Лондоне у меня всё это есть, а здесь...» Она не договорила, но Доминик этого не заметил. Он вообще не пытался отвечать на её вопросы. В этом угадывался какой-то непорядок, но у Пип ещё не было уверенности, что что-то стряслось. Она предприняла ещё одну попытку. Как на работе? Работа была единственной темой, гарантированно не оставлявшей его равнодушным. Ты загружен? Доминик кивнул, дёрнув себя замочку уха. Эту его манеру Пип всегда находила трогательной, но сейчас она только усилила её подозрения. «Да, все мы света белого не видим, но оно того стоит, работа достойная». У Пип заныло сердце. Она соскучилась по своей прежней жизни, по духу соревновательности, пронизывавшему всё, даже их отношения. Но её не устраивало, что даже при ней Доминик продолжает думать о работе. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Меньше всего приступ был нужен ей сейчас, когда она старалась убедить его, что поправляется. «Кому достались мои дела?» Осведомилась она, хотя предпочла бы не знать ответа. «Прийти», — ответил он. «У девочки получается, она быстро учится». Ещё один удар на отмашь. Притти была моложе неё. Хуже того, в последнее время она обхаживала Доминика. Всегда с готовностью ему улыбалась, предлагала помощь. Не хватало, чтобы коллега начала теснить пип сразу на нескольких фронтах. Доминик поёрзал на месте, откашлялся. «Послушай, Рос, я приехал сюда не для разговоров про работу», — начал он. Чип немного успокоилась. Ей не хотелось признаваться Доминику, как ее тревожит эта беседа. «Будет гораздо лучше, если они перейдут от темы работы к чему-нибудь поспокойнее, пусть и приземлённее». Она улыбнулась и положила голову ему на плечо. Он отпрянул. «Понимаешь?» Начал было он и осёкся. Доминик подыскивал слова, кусая губы. Пип ждала с испуганно бьющимся сердцем. «Что-то не так на работе? После возвращения её ждут неприятности? Дело в том, что...» «Новая пауза». Он взъерошил свои тёмные волосы. «Чёрт, нелёгкая задачка». «Что тебе нелегко?» спросила она. «В чём дело? Что-то случилось? Ты заболел?» «Дело совсем в другом». Промямлил он. Пип была в растерянности. Ей никак не приходило в голову причина его нервозности. «Что бы ни случилось, дом, мы обязательно разберёмся», ласково проговорила она. Он с трудом сглотнул. «Думаю, нам надо расстаться», выпалил он. Эти слова прошили Пип на вылет, как пули. Непонятно было только, откуда хлынула кровь. «Знаю, тебе очень нелегко. Сейчас совсем не время, но мне уже всё надоело. У нас было неважно и до того, как ты...» «До того, как я убила ребёнка и испытала нервный срыв», — подумала она, но не смогла произнести это вслух. «Но...» — начала она, но он поспешил её перебить. «Прости, Рос, я не хочу причинять тебе боль». Доминик не мог смотреть ей в глаза и, кажется, произносил заранее приготовленную речь. Пип слышала слова, но ни одному не верила. «Честно, не хочу. Но я больше так не могу. Кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем ты придешь в себя. Несправедливо для нас обоих с этим тянуть, создавать у тебя впечатление, что все хорошо, когда это не так. Но дом...» Пип дотронулась до его щеки, как будто физический контакт мог не дать разверзнуться пропасти между ними. Но Доминик мягко, но решительно убрал её руку и встал. «Я приехал для этого. Хотел сообщить тебе лично, а не по телефону». У него был такой вид, словно он ждёт похвалы за своё благородство, но она молчала. И тогда он продолжил. «А теперь я уйду». «Прости меня, Росс. Повеселились, пора и честь знать. Нам обоим пора двигаться дальше, налаживать жизнь». Пип не могла шелохнуться. Она разинула рот, но не смогла выдавить ни слова. Пип чувствовала оцепенение, как обычно в эти дни. Оцепенение не проходило с момента трагедии. «Может, статься теперь так будет всегда?» Она искала какой-нибудь ответ, но на ум приходила только проза жизни. Он не может её бросить. Он — это всё, что у неё осталось. Он — единственная связь с её другой, настоящей жизнью. Если он сейчас уйдёт, то она навсегда застрянет в капкане этого нового фальшивого мира. Она искала у себя в душе эмоциональную реакцию, зная, что он ждёт именно этого но ничего не находила. В душе было пусто. Доминик оглянулся на неё от двери, вцепившись в дверную ручку. «Прости, Рос», — повторил он. «Мне искренне жаль. Я уйду, не прощаясь. Сама потом всё объясни родителям. Я свяжусь с тобой, обсудим, как быть с твоими вещами». Он вышел через переднюю дверь, решив не пересекать кухню. Пип осталась сидеть, глядя туда, где он только что стоял. «Пип!» — донёсся из кухни голос матери. «Кто это прошёл через двор? Доминик? Пошёл к машине за вещами?» Она появилась в дверном проёме. румяная с томатным пюре на подбородке, похожим на свежий шрам. «Пип!» Дочь смотрела на неё невидящим взглядом, ничего не слыша. «В чём дело, Пип?» «Что случилось? Где Доминик?» Пип чувствовала непробиваемое спокойствие. Она даже не помнила, когда ей было так же спокойно раньше. «Он ушел», — сказала она. «Все кончено. Он ушел».